Глава вторая. Кин. Толчок. Меня швырнули намеренно бесцеремонно. Хороший денек, да, приятель? Попользовали тебя от души. На потроха пошел. Дружный хохот, глумливый и явно озлобленный. Эти убогие даже не осознавали, что за их нарочитым презрением я отчетливо распознавал глубинный неизживаемый страх. «Страх перед такими, как я. Даже пленными, даже скованными, даже лишенными всякой силы. Таким тварям самое место на разделочном столе. Ты лишь подопытная крыса». Отвратительные голоса отражались в сознании гулкими отзвуками, а мутные, темные силуэты сменялись яркими пятнами, не позволяя сосредоточиться и понять, что происходит. Треск. Хлесткий удар. еще один. Мерзкое, прилипчивое ощущение неполноценности и бессилия. Превозмогая его, я оттолкнулся от жесткой, неприятно скользкой поверхности, поднимаясь на руках, с усилием напрягая мышцы и стараясь не обращать внимания на дрожь, сотрясавшую тело. Преодолевая нарастающую тошноту, сильно зажмурился до светового всплеска, стиснул челюсти до хруста, задержал дыхание, прогоняя слабость и немощь, владеющие телом. Поднял голову, одновременно открывая глаза. Зрение, наконец, прояснилось. Сквозь свисающие грязные пряди теперь можно было рассмотреть тех, кто обращался со мной так бесцеремонно. Два безобразных комка розовой плоти, ограничивающие себя от воздушной среды черными пластами неорганической материи, скалили желтые жесткие наросты, рассматривая меня круглыми белесыми сферами, издавали рыкающие вибрации, сотрясая воздух, двигали отростками, прячась за грозно сверкающими линиями полей высокой мощности. «Нет, разумеется, я знал, что все это можно называть и воспринимать иначе. Гуманоиды. двуногие, двуруки. У них есть голова, кожа, одежда, зубы, глаза, речь, и меня они заперли в силовой клетке. Но мыслить их штампами, их понятиями, уподобляться нишим не хотелось категорически». Убогие трехмерные уроды, считающие себя высшей разумной формой жизни, а по сути презренные, жалкие ничтожества, трясущиеся и цепляющиеся за свое физическое воплощение, как за главную ценность. В то время как истинная суть их существования быть источником энергии для таких, как я, хранить ее в себе, накапливать до тех пор, пока я не решу ее забрать. Облизнув покрытые жесткой коркой губы, почувствовал отвратительный металлический привкус и хрипло рассмеялся. Самонадеянный идиот. Чем я сейчас лучше них? Чем мы все лучше? Последняя мысль прозвучала, словно брошенная со стороны. Не мной, кем-то другим. Резким движением, заставив гуманоидов отскочить, хоть и находились они в безопасности, я развернулся, впиваясь взглядом в собрата по несчастью. Того самого, что вяло шевелился в паре метров от края клетки. Наверняка также не в силах выбраться из статичной материальной формы. И этот факт стал настоящим открытием. До этого момента я был уверен, что кроме меня из нас уже никого не осталось. Кто? Я напрягся, посылая обычный сигнал опознания. Тас, вернулась волна. А ты, Кин, сообщил, стараясь скрыть разочарование. Тас был самым слабым и глупым в группе. Я вообще полагал, что его развеяло во время последнего столкновения с материальным противником. Очень уж атака была мощной и неожиданной. Помоги, предсказуемо заныл Тас. Что происходит? Где мы? Я хочу отсюда уйти, мне тесно. Имел он в виду вовсе не мир, а всего лишь тело, и я это понял. Но самое главное, услышал обнадеживающее «мы». Пока не получим контроля за происходящим, уйти не получится. Где остальные? Восприятие расширь, донеслось до меня еще одно сообщение. Близкое настолько, что не опознать отправителя было невозможно. О, Коротко среагировал я, подтверждая узнавание. Снова, напугав гуманоидов, перевернулся, отыскивая глазами очередное физическое воплощение. Массивное, грязное, серокожее, с темными уплотнениями на плечах и спутанными черными волосами, закрывающими лицо, но при этом несущее в себе того, кто никогда не отступал и не бросал начатого наполовине. Где тебя носила Кин? Яростно сверкнули фиолетовым отблеском глаза, за которыми прятался практически равный мне по силе собрат. «Раз ты жив, почему не с нами?» «Знал бы я сам», — осадил я его. «Конкурентами мы никогда не были, но и причислять меня к дезертирам я не позволю». «Что помнишь из последнего?» — не сдался Орш. «Хороший вопрос». Однако, прежде чем я смог на него ответить, мне пришлось ждать, пока из глотки наружу не выйдет то, что материальные уроды зачем-то запихнули в приданную мне оболочку. Гадкое тело. Мы рвали на атомы планетоид. Ушел мыслями в прошлое, чтобы снова, как на его, ощутить триумфальное чувство свободы и торжества. Энергии в нем было много, текла она легко и быстро. Я увлекся поглощением. Не заметил приближения опасности. Никто не заметил. Вплелся в мое признание еще один собеседник, но я не придал этому значения. Продолжил. Понял, что нас окружили, когда оказался в тисках неструктурированной энергии. Пробиться сквозь нее я не смог. Поглотить тоже. Привычного мира не стало, материальный исчез. Двигаться было некуда, энергии становилось все меньше. Я слабел, казалось, это конец. А потом неожиданно понял, что... что прочно заперт внутри физической оболочки. Перебив меня, признался Орш, видимо, испытавший то же самое. Разорвать ее и выбраться не получается. Я ее рвал. Я внес коррективы. Трижды. Селен, признал Орш. «Где взял подпитку?» Не вникал. Кто первым подвернулся, у того и высосал. Отрезал я, смутно припоминая дергающееся в конвульсиях тело. Вернее, два таких тела, наполненных желанной энергией. Только времени на полноценную подпитку не хватало. Меня каждый раз скручивало в тиски. Потом фаза небытия и новое возвращение в навязанную оболочку. Закончил, наконец заставив тело отползти в сторону от муторной зеленой жижи над которой оно все это время так и нависало, покачиваясь. «Видимо, тебя держали отдельно, раз впервые оказался здесь», — высказал догадку Орш. «Я тебе говорил», — опять проявил себя неизвестный, — «что у гуманоидов ни одно помещение, где с нами...» «Работают». «Работают?» — издевательски бросил Орш. «Хал, ты, оказывается, гуманист». Хал, Хал, Хал. Я задумался, перебирая известные мне комбинации. Хм. Мне этот собрат не знаком. Ты же не с нами проходил через брешь миров, а мы ушли в нее первыми. Значит, была вторая волна экспансии в это пространство, предположил. Вторая была, согласился Хал. Но я из третьей, и мы едва успели проскочить. Брежь закрылась бесследно, а я попал в плен, не успев даже начать поглощение. «Ого!» — встрепенулся я, ощущая, как теряю опору. «Во всех смыслах, и моему самосознанию стало не по себе, и моя бренная оболочка завалилась на бок, чувствительно приложившись бедром о пол. Мы здесь застряли? Нам домой не вернуться?» «Если не откроется новая брежь». Философски протянул Хал. Если мы вообще выживем, бросил Лорш. Если перестанете лить энергию посту, тихо прошипел. Щек! Опознал я, и ты здесь. От неожиданного осознания того, что нас не так уж и мало, я испытал воодушевление. Завозился на холодном покрытии, рыкнул с досады, заставляя непривычное чуждое мне тело подчиняться. Оттолкнулся и, наконец, встал. Обретя равновесие, сфокусировался и осмотрелся. Примитивные гуманоиды меня больше не интересовали. Взгляд скользнул дальше, пробежав по незрачным серым стенам, силовым полям, ограничивающим наше пространство для жизни, низкому металлическому потолку, полу, где-то чистому, а где-то покрытому успевшейся органикой. Именно на нем сейчас, кто-то неподвижно, а кто-то осторожно перемещаясь, в разных позах находились те самые физические тела, что на самом деле являлись для нас клетками. Такие же гуманоидные, как пленившие нас существа, и все же чем-то от них отличные. Впрочем, внешний вид оболочек меня волновал меньше всего. Не они важны сами по себе, как не важна примитивным существам их одежда, а вот количество. Так сколько же нас?» Спросил сам себя, но ответ получил от других. 18. «Немного. В моей группе было больше тысячи подобных мне, и мы были первым отрядом, отправившимся на освоение новых источников энергии. После нас, судя по заявлению Хала, были и другие. Не знаю пока, насколько многочисленные, но... Но из всех только мы выжили? Значит, 18. Возможно, все же больше, ведь здесь определенно не все. Кто-то, как и я, до этого может находиться в бессознательном состоянии в других... местах. Где именно? Ответ на этот вопрос дался с трудом. Образы, вызванные отдельным усилием, выходили размытыми и отрывистыми. Тьма, вспышка, энергия совсем рядом, манящая, притягательная, но взять ее нет никакой возможности. Непонимание. Что не так? Краткий миг забытья, снова всполох пробуждения. Хороший экземпляр в моей лаборатории. Степень фиксации 70%. Вводи первую дозу, реакция пошла. Надо повторить. Звуки, раздражающие в своей бессмысленности. Тесный плен оболочки, которая скована так же, как и я. Попытка вырваться. Белые границы, за которые нет хода. Сжимающие, удушающие тиски, и снова тьма. Воспоминание, от которого хотелось лишь одного. Разорвать. Испепелить. Уничтожить тех, кто лишил меня свободы, и поглотить, выпить, забрать у них то, что до сих пор манило, несмотря на ограничения. Среагировало и тело. Кулаки сжались, взбугрились мышцы, словно сились разорвать несуществующие путы. А из горла неожиданно вырвался яростный рок от низких частот. Смотри-ка ты, совсем ожил. Раздался дерзкий смех, скрывая за собой очередную волну страха. «Живучая тварь!» «Отойди, Ральюс. Не провоцирую, а то опять выговор получим». «Считающая себя вершиной пищевой пирамиды особь проявляет осторожность?» «Это интересно». Я вернулся взглядом к своим тюремщикам, на этот раз изучая внимательнее. Делать это, используя ограниченные возможности навязанного тела, было невыносимо. Но иных вариантов не оставалось. Первый. Тот, что вел себя наглее, беловолосый, высокий двуногий. Классический примитивный гуманоид демонстративно скалился, выражая презрение. Только он не мог знать, что своей бравадой спровоцировал вспышку интереса с моей стороны. Неосознанная опция ставшего тюрьмой тела вдруг проявилась, подарив сверхъестественную зоркость. Я отчетливо увидел предназначенными для этого элементами тела учащенно-пульсирующую за ухом тюремщика жилку и спешно скользящую по отвратительно розовой коже капельку влаги. Страх. Он знаком этому существу. Именно его он прячет за своим показным бесстрашием. Жалкий. Легкая добыча. То есть он был бы легкой добычей, будь я собой прежним. Но я запомнил этот вид местных. С таким расовым типом раньше мне сталкиваться не доводилось, хотя на самом деле я не особенно обращал внимания на такие детали, как цвет волос и крепость нервов пищи. Второй, куда более осмотрительный. Крепкий, коренастый, остроухий брюнет с мрачным, настороженным взглядом. А вот этих я помню. На моем личном счету сотня таких, плюс два звездолета и орбитальная станция. Энергии я тогда накачал знатно, жаль, до самой их планеты добраться не успел. Так и не понял, куда она исчезла под самым носом. То ли другие из моего отряда успели раньше, чем я смог на нее переключиться, то ли ушастые нашли способ ее спрятать. И сами сбежали. Потому что после этого я взаимодействовал с кем угодно, но не с ними. Всех их, неожиданно сумевших совладать с нами, придется изучить. Они убеждены, что пленили нас, заточив в бесполезных оболочках? Сделали подобными себе? Ничтожными, ограниченными и подконтрольными? Что ж, зря. Я сумею приспособиться, сумею вырваться, сумею забрать их всех. Мы сумеем. «Да что он мне сделает?» — не внял дельному совету Беловолосый. «Сидит себе в клетке». Он слаб, словно новорожденный, только и способен, что на ноги встать. Подошел он близко. Так близко, что удержаться я не смог, а может просто не захотел. Больше всего желая сейчас наказать этого примитивного гуманоида, возомнившего себя победителем. Такое знакомое по прошлому, практически рефлекторное поведение, стремительный бросок идущий прямо ко мне добыче. Быстрый выпад в его сторону и острое сожаление. Вместо сгустка энергии вперед дернулась непривычная обуза, неловко управляемая мною. Раздражающее тело. А вместо такого приятного притока живительной питающей энергии я получил силовой разряд от энергетических брусьев клетки, пронзившей навязанное тело и отбросившей его на пол. Ощутил я это вопреки пониманию. «Что за чувство? Невыносимое, тягучее и разрывающее на части, уже знакомое по вспышкам пробуждения в лаборатории!» «Кин, брось!» — запоздало предупредил Орж. «Это бессмысленно. Без оболочки ты, может, и прошел бы ограничительное поле, а с ней...» «В каком смысле может?» — опешил я. «Ты не пытался?» «Ты меня вообще слышал?» Обрушилась на меня волна раздражения. «Мы в них жестко зафиксированы. Из этих тел не вырваться, они как кандалы, и их через энергетическую клетку не протащишь». «А ты меня слышал?» Все еще испытывая странную агонию, взвыл я не менее яростно. «Я трижды из оболочки выходил». «Что, гад, не выходит?» Сбивая с и одновременно, словно меня услышав, выкрикнул Беловолосый. «Лапки коротки! Теперь все иначе! Вот она, расплата!» «Удивлен? Не знал подобного?» «Так запомни! Эта боль отныне станет твоей постоянной спутницей!» Он засмеялся, наслаждаясь собой и чувством безопасного превосходства. «Давай, давай, поднимайся!» А Амеба треклятая. Сделай так еще. Повесели нас. Издевается. А ведь сам реально напуган. Даже отскочил едва ли не дальше, чем меня отбросило. Дышит рваный, за оружие схватился. Невзрачную на вид рукоять, энергия в которой совершенно бесструктурная. И опасная. Цыпа-цыпа-цыпа, иди к папочке. Мигом станешь грилем. Вновь посыпались глумливые смешки. «Знакомая штучка, а? Думали, сожрете нас всех. А вот мы не так просты. И нашли, чем вас уделать. Превратили вас в ничто. Даже праха не осталось. Один большой пшик, и нет прожорливого амиота. Всех вас нет». Сились не упустить контроля за происходящим вокруг, а знание сейчас важнее всего. Я сосредоточился, заставляя себя не думать о, как сказал ничтожной, о боли. Пришлось пересилить отвращение, вновь пытаясь понять, как работает это видение через элементы чужой оболочки. Амиоты. Слово кольнуло узнаванием, прежде я слышал его в лаборатории, так эти материальные называли нас, даити. Но все внимание сейчас было сосредоточено на оружии охранника. «Знакомая?» Так он сказал. «Да, очень знакомая. Настолько, что новых встреч мне не хотелось. Это ведь после контакта с ней нарастает то самое беспамятство, при котором надолго теряешь понимание самого себя». «Остынь». Положив руку на судорожно сжатый кулак Беловолосова, второй гуманоид заставил оружие опустить. «Чего завелся-то? Расслабься. Скоро смена придет. Не лезь к нему. Получим нагоняй, если сдохнет тут внезапно». «Значит, меня ждет передышка. И новый шанс разузнать о тюремщиках больше». «Часто они меняются», — бросил вопрос своим. Да, довольно часто. А на время кормления и для транспортировки в лабораторию прибывает дополнительная пара охранников. Пришел глухой отклик от Щега. Кормление? Это же не... Именно. Отвращение накрыло волной, стоило вспомнить ощущение продвижения в недра этого жалкого тела твердой и склизкой субстанции. Как они ее называют? Еда? Сколько еще мерзостей нам уготовано испытать в этом коконе-тюрьме? Смирно! Хорошо поставленный голос вновь привлек мое внимание к происходящему за пределами клетки. Принадлежал он еще одному гомоноиду, внешне мало отличному от ушастого, разве что эти самые уши были у него скругленными, а верх головы закрывал плоский предмет одежды. «Доложите обстановку, сержант Крикс», — продолжил вошедший, за спиной которого прятались силуэты еще двух гуманоидов. «Все штатно, происшествий не было», — без запинки отчитался брюнет. «Так-так, значит, мои попытки не в счет? Ну ладно». Кивнув, субъект вышел. Зато теперь оказались в зоне видимости те, кто скрывался за его спиной. «Первое, что я ощутил сразу, — они разные». Не в смысле внешнего облика, хотя он тоже имел отличия, а совсем иначе. Однако объяснить, как именно иначе, в чем заключаются эти самые различия, я пока не мог. Второе. С этой парой я уже пересекался. Перед небытием, после которого я осознал, что меня волокут в клетку, они были последними, кого я воспринимал рядом. Воспоминания о появлении рядом темноволосого крупного субъекта отражались в сознании двойственно. Сначала нейтрально, лишь как факт близкого присутствия, раздражающего от невозможности взять то, что мне было необходимо. Затем мощно, как приступ ярости, потому что именно его оружие заставило меня взорваться яркой сверхновой, потеряв самого себя. Реакция на другого. Более щуплого гуманоида с волосами чуть светлей была куда более неоднозначной. Сумбурной, противоречивой, колокочущей. В ней было так много намешано, что мне пришлось постараться, чтобы разобраться в этом сложном переплетении. Я вспомнил, как крайне неосмотрительно приближалось ко мне это существо, буквально истекая такой желанной энергией. Как в лаборатории я бился в путах, удерживающие меня оболочки, сходя с ума от невозможности ее взять. Как неимоверным усилием все же прорвало ковы клеймя то, что теперь по праву было моим. Было, но не стало. Потому что энергию этой особи я так и не забрал. Не успел. И теперь жадностью следил за добычей, получить которую для меня, уверен, Вопрос времени. Я никогда не отступал. И впредь этого не сделаю. Как сегодня наши твари. Дождавшись, когда плотно сомкнутся створки дверей, презрительно бросил тот из пары новоявленных охранников, что смог остановить меня ранее. Из его рта, сорвавшись с губ, силой вылетел сгусток белесой жидкости и упал почти к моим ногам. Доран, не перегибай палку. — надернул его приглушенный крик. «Наше дело следить за безопасностью, глумиться над заключенными — это не дос. Голос моей несостоявшейся пока добычи замялся. «Непрофессионально. А я, наконец, сообразил. Так вот, в чем отличие. Это другая особь. Полярная, супротивная. Антипод. То есть... М -м -м, слышал же». «Слышал название!» Напрягся, перебирая все те отрывочные сведения, что накопились за время плена, пока в памяти, наконец, не всплыло. Женское. «Совсем одичали мужчины за время долгой вахты. Что с них взять?» «Не обращай внимания, трое!» — раздалось уважительно извиняющееся приветствие сдержанного напарника Беловолосова. «Ты сегодня с нами? Как такое чудо случилось?» «Но уж поверь, я тебе рад. Обычно эти двое тут умудряются закапать пол желчью». «Это мы-то?» — встал в позу, выпить в грудь беловолосый Ральюс, но договорить ему не дали. Та, что именовалась Троя, ответила сержанту Криксу кратким смешком. «Представляю». Впрочем, дальше говорила она спокойно и обстоятельно. В моем направлении не смотрела, чего не скажешь о буравящем, ненавидящем взгляде. Дорана, так она его называла. Меня сюда вне плана поставили. Из-за медосмотра сместился график, поэтому вместо смены в центре контроля за внешним периметром станции, я сегодня с вами. Медосмотр? Заинтересовался ушастый брюнет. Что-то случилось? Нет. Случилось. Если Троя попыталась скрыть правду, то ее напарник делать этого не собирался, даже получив от нее недовольный взгляд. — Этот демонюга, — он кивнул на меня, — вырвался и почти покалечил мою девочку, а перед этим многозначительно понизился его тон. Схарчил там одного из заучек ученых. Сожрал — Сожрал? Удивление Беловолосова вышло визгливым и резонуло неприятным диссонансом. Очевидно, он только сейчас уразумел в недавнем совете напарника истину. Но ведь говорили, что сейчас они не могут... Ну, это... Когда как призраки... Ральюс шумно выдохнул. Вроде теперь у них тела, и потому проблемы исчезли. Кин, это не о тебе? Не выдержал Орш. Ты реально невероятен. «После обсудим», — подавил я его инициативу, боясь упустить хоть слово из разговора. «Тише вы! Чего разболтались?» — синхронно со мной шикнула Троя. «Жиротву же им еще не доставили», — Доран Виала махнул рукой. «А пока представление не началось, чего бы не поболтать?» Последнее прозвучало зловеще и потому заинтересовало не только меня. Представление? Ты б видела, как они давятся, заблюют тут все. Как у вас на земле бы сказали, франкенштейны недоделанные. Может, ученые им чего внутри прирастить забыли? Теперь трубочку надо вставить». От интонации, с которой все это было сказано, фонило ненавистью и одновременно бессилием. Субъект меня раздражал. «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Тот, сдержанный, глухо вздохнул. Я слышал, только тс, не для разглашения, инфа. Так вот, говорят, для этих тварей тела специально создавали. Взяли лучшие гены ото всех известных рас Содружества. Разработка уже существовала. Видимо, пришла кому-то в голову безумная идея создать идеальные управляемые полуразумные организмы, которые способны выполнять миссии в самых недоступных уголках космоса. А эти? Амиоты? Тут при чем? Как и я не поняла логики Троя. Так тела же, даже самые совершенные, без разума ничего не стоят. Пустышки они. Кто-то должен ими управлять. Вот и решил какой-то умник, что нематериальные сущности для этого самое оно. Тем более удалось их заполучить. Прежде-то у нас такого не встречали, а тут нахлынули, волна за волной. Чего только во Вселенной не водится. Универсальные солдаты? Трое впервые взглянула в мою сторону и едва приметно вздрогнула. Секретная разработка. Надо же. Как оперативно все организовали, только уж материал взяли больно... Непредсказуемый. На удивление, жалкая оболочка сейчас не подводила, подчиняясь моему живейшему интересу. Органы, отвечающие за зрение и слух, работали на пределе. Я отчетливо слышал каждое слово, шептавшееся у стены охраны, и видел каждый волосок на затылке своей несостоявшейся добычи. «Взяли, потому что нет другой альтернативы. Сохранили им жизни и держат здесь лишь поэтому. А по мне...» «Так лучше бы они вообще никогда не появлялись в нашей реальности», — Беловолосова заметно передернула. «Уже-то точно», — поддержал Доран. «День, когда внезапно, не весь откуда, как из черной дыры, стали появляться эти твари и уничтожать все подчистую на своем пути...» Стал кошмаром для всех. Это даже потерями нельзя назвать. За ними оставалась только пустота. Все исчезало. Казалось, конец неизбежен. С тяжелым вздохом согласился сдержанный тюремщик. Каждое утро благословляю того заучку, что выдвинул теорию просращивания разных типов энергий и изобрел энергетические клинки. «И от лабораторных фанатиков польза есть», — согласился Беловолосый. «Создали оружие, способное не просто задержать, но и уничтожить монстров. Только успех заслонил здравый смысл. Сейчас они на невероятное замахнулись. Думается, мне ничего у них не выйдет. Разумного и послушного, так уж точно. Раз иммиоты, даже заточенные в тела, ухитряются нас убивать». Странное название, данное нам противникам, Изрядно меня раздражало. Оно звучало так же жалко и бестолково, как они сами. Хочется взять и взорвать в бездну это место, отправив всех этих заучек с их великими теориями и подопытными гадами. в Вакуум. Доран совсем тихо шептал, едва шевелил губами. Но я его слышал. «Угу!» С ним согласились все, кроме трои. Моя добыча почему-то промолчала. «Дальше будет только хуже. Мне вчера в лаборатории кое-кто шепнул, что скоро этих пленных будут тестировать. Как?» «На нас обкатают. Они это спаррингом называют». «Я весь обратился вслух, одновременно кидая собратьям вопрос. «Слышите?» «Да, предвкушаем!» Пришел общий отклик. «А оружие-то хоть оставят?» Беловолосый трус задергался. «Вот и встретимся!» «Оставят, ясен граш. Поспешил успокоить его Доран, хотя мне и слышалось в его интонациях сомнение. «Иначе какой смысл?» Пленные должны осознать, что в наших силах всех их прибить. Знать и бояться, в этом залог послушания, иначе грош цена этим дьяволам. В суть пить это я вникать не стал, как и мои собратья. Ничтожные глупцы. тело сразу с нескольких сторон, и я, не раздумывая, согласился. «Черт, как я не хочу в этом участвовать?» Трое. Почему я ее выделяю? Она такой же враг, как и другие гуманоиды здесь. Стоит нам избавиться от навязанных тел, и она неизбежно погибнет, как и все остальные. Станет моей добычей. Только моей». «Не боись! Тебе не грозит. Баб на ринг не пускают». «Рарк!» — она развернулась к напарнику, в упор уставившись в его глаза. «Ты меня сейчас трусихой назвал? Или сомневаешься в моих профессиональных навыках?» «Почему Рарк? Он же Доран. Или это не имя, а название расы? Расы Остроухих?» Я все внимательно анализировал и запоминал. «Не кипятись, девочка!» — вновь притушил огонь эмоций более опытный охранник. «Доран просто заботится о тебе. И ты же помнишь, он уже сталкивался с амиотами в бою и выжил. Его право поучать менее опытных». «Поучать, но не глумиться», — немедленно откликнулась Троя. «Завел привычку». На последних словах она зашипела в сторону, и Доран шагнул к ней ближе. Больше того, положил ладони на плечи. Напарница! Склонившись к самому уху, явно скрывая сказанное от их окружения, шепнул. «Это действительно забота. Ты же знаешь, как дорога мне. И я не прочь лично продемонстрировать тебе всю величину своего волнения. Хочешь сегодня?» «Это намек?» «Намек на что?» В чем измеряется у гуманоидов волнение, я никогда не задумывался. Может, есть какой-то особый орган, его накапливающий. Возможно, такая демонстрация является совершенно обычной. Но намек мне не понравился. И не только мне. Навязанное тело тоже отреагировало, усилив биения сердца и участив в Ого! У него, похоже, есть независимые от моего контроля какие-то автоматические функции. В этом нужно разобраться. Сбил меня с мысли прерывистый воющий звук. Неожиданно громкий он вспорол тишину, сопровождаясь яростными вспышками огней над входом. Моментально среагировав, четверо стражей рассредоточились вдоль энергетических клеток. Женщина оказалась ближе всех к моей, но, как я не старался поймать ее взгляд, Желая распознать настрой, не смог. Она упорно смотрела в сторону, вернее, на разъехавшиеся в стороны створки дверей. За ним оказался медленно плывущий по воздуху контейнер, который толкали тонкие, нескладные существа в голубых хломидах. Еще одна материальная раса этой реальности, с пока неведомым мне наименованием, — И ведь вот что интересно, их кожа такая же серая, как у тех тел, что теперь стали нашим пристанищем. Что там обсуждали эти примитивные? Взяли лучшие гены ото всех известных им раз. Если это называется лучшее, то хорошо бы понять, с чем сравнивали. Но разбираться с этим придется позднее. Сейчас важнее понять, что нас ожидает в самое ближайшее время, и что за дрянь полковидные немощи достают из сфероподобных капсул и пропихивают в клетки, локально отключая волновой защитный каркас. Вытянув шею, для чего пришлось изрядно напрячься, я настороженно присмотрелся к невзрачной белесой субстанции, находящейся в неглубокой емкости, просунутой в мою камеру. В нос ударила волна запаха не такого, каким было пропитано это помещение, едкого, неприятного, отвратительного, другого, притягивающего, дразнящего, подчиняясь которому тело неожиданно само подалось вперед. Рефлексы — очередная примета материального мира, пусть я еще не слишком хорошо разбираюсь в происходящем, Но мой разум интуитивно взаимодействует с навязанной оболочкой. Я этого не ожидал, и потому растерялся. Спохватился, лишь когда понял, что стою на коленях перед емкостью. Мои материальные конечности жадностью запихивают это в рот, а челюсти щелкают, размельчая твердый кусок. «Гляди-ка, за миску-то схватился не отобрать». Как протеинчики жрать, так за милую душу. Синтезированное мясо лучшего качества на этих переводят. В стороне мне слышался презрительный шепот Дорана. Отвращение, родившееся в сознании, бесследно не прошло. В недрах тела поднялось то самое чувство тошноты, что я уже испытывал. Видимо, эту оболочку и раньше как-то кормили, только я этого не осознавал. Оттолкнув миску, я обхватил тело, свою тюрьму, руками и согнулся, страстно желая только одного — избавиться от чужеродной массы, исторгнуть из себя и народный объект. И последовавшие смешки со стороны тюремщиков не задевали. Они просто не доходили до сознания. — Кин, перестань сопротивляться! — донесся тревожный возглас Орша. Это оболочкам необходимо. Ты из нее энергию можешь получить, добавил Щек. Эта штука называется пища или еда, и она, когда внутри, может одновременно и тебя подпитывать и поддерживать обмен веществ физического организма, которым является оболочка, разъяснил еще кто-то. Но кто именно это сказал, я не вникал. Меня поразила мысль, что энергию можно добыть иначе, другим способом. Правда, для этого придется сидеть запертым в этой неповоротливой оболочке. Видимо, мои сомнения и метания привели к отсутствию контроля за телом. Рефлексы вновь возобладали. Все проглоченное так и осталось внутри, а зубы с жадностью вгрызлись в новый кусок. Рвали, грызли, перетирали. До тех пор, пока пища не закончилась. Второй за сегодня эпизод с всплеском активности, связанный с еще плохо подчиняющимся телом. Постепенно я узнавал о нем все больше, вопреки желанию. Так и сейчас. С оболочкой происходило что-то странное. Насытившись необходимым для его полноценной работы материалом, тело оттяжелело, дыхание давалось трудом. Тот самый отросток во рту, который, кажется, называли «язык», стал неповоротливым и сухим. Преодолевая накатившую слабость, я огляделся, чувствовал, что-то еще необходимо. Но что? Вода. Она тоже нужна оболочке. Подсказка Орша дала лишь осознание. Вожделенная жидкость далеко. Еще одна емкость поставлена у самых прутьев, которые снова сияют зловещим предупреждением ограничительной энергии. Разумом я понимал, меня тянет к воде. Но тело... Оно перестало повиноваться, обмякло, потяжелело, словно отдалилось от запертого внутри меня. Возможно, это побочный эффект кормления. «Или я неосознанно забрал слишком много энергии, или сделал еще что-то не так?» «Пей воду», — пришла очередная настойчивая подсказка от собратьев. И я пополз, преодолевая сопротивление тела, желающего лишь лежать. Старался, напрягал свои нравные мышцы навязанной оболочки, а когда остановился и оценил результат... Да я за это время и половину пути не преодолел. Жалкое должно быть зрелище. Не зря тюремщики потешались, предвкушая представление. Только думали ли эти убогие, что однажды мы сможем научиться подчинять себе эти тела? Научимся управлять ими, и вот тогда... «Внутренняя злость — бесполезная дело, когда речь идет о материальной тюрьме. Я понял это еще раньше. Вот и сейчас она не помогла мне приблизиться к цели. Взгляд, сопровождаемый тяжелым дыханием почти онемевшего от усилий тела, с отчаянием впился в емкость с жидкостью. Как же охота втянуть ее в себя. Пусть и внушающее отвращение, но... Революционное ощущение. Неожиданно. Совсем рядом с ней в энергетическом узоре клетки возникло блеклое пятно. Энергию отключили. Следом мелькнули черные сапоги с узкими мысками. Мне доводилось сталкиваться с пониманием необходимости одежды и обуви, защищающей оболочку этих... материальных. Когда-то в прошлом я даже имитировал подобное, подбираясь к добыче. Через секунду одна из ног, обутых в этот самый сапог, коротким пинком отправила мне миску с прозрачной жидкостью в мою сторону. Облегчение накрыло едва ли неосязаемым облаком, едва пришел миг понимания. Я получу воду. С огромным трудом воспрепятствовал почти непреодолимой потребности тела немедленно втянуть ее в себя и поднял голову, чтобы встретиться глазами с моей несостоявшейся добычей. Женщина стояла вплотную, к вновь повсеместно вспыхнувшей энергии решетки, и смотрела на меня в упор. Что промелькнуло в ее глазах? Влага? Жалость, сочувствие? Стыд и сожаление? Я так и не понял точно, радуясь уже тому, что органы зрения моей оболочки не подвели, позволив увидеть ее так близко. Почему она помогла? Какая неразумная особь. Неужели так и не поняла, кто внутри этого тела? Та стычка в лаборатории ее ничему не научила? Впрочем, это даже к лучшему. Жертва не должна быть настороже. Ее неосмотрительность и беспечность — залог успешной охоты. Так что я заберу женщину первой, едва вырвусь. Без сожаления, без благодарности. Она — моя добыча, а я всегда завершаю начатое. И все же любопытство жгло, требуя ответов. Что заставило ее помочь врагу? Что она увидела, раз пошла на риск? «Презренную слабость, мольбу в зрительных экранах этого тела, мое отчаяние неразумное и обреченное. «Трое!» — разорвал наши отчаянные гляделки громкий оклик. «Ты что творишь?» Дернув за руку, Доран заставил женщину отступить. И снова его вмешательство меня разозлило. «Ладно бы я сейчас на самом деле опасность представлял, но видно же, что беспомощен. Из последних сил, стараясь не удариться, я рухнул лицом в миску с необходимой жидкостью». Губы приоткрылись, и вожделенная влага потекла внутрь оболочки. «Смотри-ка ты!» — продолжая удерживать за руку явно растерявшуюся Трою, Рарк кивнул сержанту Криксу. «Сегодня почти никого не рвало». «Научились жрать, твари! Не гадили бы еще, где попало, а то вонь!» «Да, пусть утонут в своем дерьме, вот это будет справедливое наказание!» Зло сплюнул он в ответ. Прислушиваясь к разговору, хоть для меня и оставался непонятным предметом обсуждения, я жадно глотал, захлебываясь и довязь. «Наверное, делал это не совсем ловко и правильно, потому что вода проливалась на пол». Вытекала она не только из рта, но и из еще одной части тела, бессмысленного на первый взгляд отростка в основании ног. Мне досталось дефектное тело? С дыркой? Вода проходит насквозь? Может, мне поэтому удается из этой оболочки высвобождаться? Тем временем полковидные субъекты, вытолкав свой контейнер за двери, вытянули из стен какие-то шланги. Один из них теперь смотрел прямо на меня. «Отойти!» — раздался громкий приказ. Впрочем, охранники и без него уже давно отступили к стенам. Доран заслонил с собой брыкающуюся трою, утянув пространство между собой и стеной. «Да случится дождь!» И тут он не удержался от насмешки. Через мгновение в меня ударила струя чего-то плотного, похожего на смесь воздуха и какой-то жидкости. От неожиданности я задохнулся, дернулся было в сторону, но струя меня настигла и там, а затем прошлась по полу, смывая дочисто все, что на нем оказалось. Лишь после этого ушла в соседнюю клетку, терзая орша и очищая все под ним. Вот тогда я и осознал глубину своих заблуждений относительно дефекта. Это оказывается норма. В очередной раз я убедился в ущербности материального воплощения. Пищу и воду, которую поглощает это тело, оно затем извергает наружу. В чем суть этого процесса? Как бессмысленно, отвратительно и несовершенно. Желание вырваться, вновь обрести свободу, зашкалило. Но что я мог сейчас, лишённый главного, исходной формы и её возможностей? Лишь изучать то новое, что мне досталось в надежде когда-нибудь найти выход. Но я был твёрдо убеждён, смогу вырваться из клетки, смогу вернуться в прежнюю жизнь, к знакомому, привычному, а главное, такому удобному существованию, никак не связанному с неполноценной материей. И я сосредоточился. Буду учиться. Заставил оболочку расслабиться и лечь на пол. Выровнял дыхание, сконцентрировался на ощущениях, буквально атакующих мой разум. Что сейчас чувствует тело? Зачем с такой настойчивостью сообщает мне об этом? Возможно, без такой обратной связи не будет полноценной интеграции? А без нее мне не достичь цели, это точно. «Связь, связь!» «Для начала те части тела, что позволяют контролировать происходящее. Зрение, слух, обоняние, осязание. Надо разобраться с ними». Не задумываясь о времени, продолжая лежать, я пробовал. Открывал и закрывал глаза, сгибал и разгибал конечности, вникая, как устроен этот процесс, и вслушиваясь в сигналы, идущие к сознанию. Я ведь и раньше их получал, но не имел возможности обдумать, осмыслить, принять. Подняв руку, долго смотрел на пальцы, изучая твердые заостренные наросты на кончике каждого. Это, по всей видимости, средство защиты. Компенсация общей уязвимости материального тела. Уже неплохо. Можно будет использовать. Провел рукой по лицу, ощупывая рельефные выступы. Обнаружил две дырки – ноздри, втягивающие воздух и сигнализирующие о наличии еще одного типа информации. Даже закрыв глаза, я ощущал наличие в помещении трои и других примитивных. А еще… Еще на этом фоне резко выделялась приметностью та жидкость, что вытекала из наших тел. Способность хороша, а вот запах оболочки… Это минус. С таким явным опознавательным маяком, который моментально выдаст мое присутствие, надо что-то делать. То есть надо понять, как заставить противника перестать меня чувствовать. Плотно прижал к лицу ладонь, препятствуя притоку воздуха. Может, так это работает? Подождал и... И разум едва не взорвался от переизбытка противоречивых сигналов. Что это? Как понимать, почему мышцы начинают судорожно дергаться? И почему накатывают волны слабости? «Освободи их! Дыши!» — завопил Щек, придя на помощь, и одновременно с ним до меня донесся тихий, но отчетливо различимый смешок. смотри -ка, как его корежит!» «Небось, в первый раз до отвала нажрался, тварь! Теперь не может переварить!» Боковым зрением я видел говорящего. Стоял он далеко, явно не для моих ушей предназначалось сказанное. Впрочем, я не в первый раз убеждаюсь, что улавливаю даже слабые шорохи. Острый слух. Это тоже пригодится, как пригодится и понимание, что без доступа воздуха тело отключается. Правда, неясно, как быстро это происходит и каковы последствия. Вопросов становилось все больше. Я не выдержал. Послал вопрос собратьям, понимая, что у них было больше времени освоиться со своими клетками. Что еще необходимо оболочкам, помимо пищи, воды и воздуха? Тепло, точно. Кажется, свет. Ответы звучали созвучно моим мыслям, хоть и не совсем уверенно, все же информации для сравнения и анализа было недостаточно. Эксперименты давались непросто. Ощущение усталости было неподдельным. Но я упорно продолжал исследовать навязанное тело, не зная, сколько времени у меня есть. А когда уронил ставшую безвольной руку, то даже дернулся в испуге, наконец осознав, что именно является источником боли. Резкое силовое соприкосновение. «Как же все это странно», — поделился с собратьями. «И неудобно». И трудно. Пока я экспериментировал, многое в помещении изменилось. Охрана исчезла, полковидные существа тоже ушли, яркий слепящий свет превратился в мягкий полумрак. Однако я видел в этом сумраке так же четко, как при свете. Еще одно наблюдение на заметку. Нам дали время отдохнуть. Это тоже необходимо телам? Периоды покоя? «Слабые и убогие оболочки!» Злость снова дала о себе знать. Плюсы, которые удалось обнаружить, не перекрывали всех минусов. Это так раздражало. Хотелось разобраться в большем «но». Но при всем желании и необходимости изучить свою тюрьму, я осознал, что на это не способен. Глаза закрылись а тело безвольно обмякло, став беззащитным вопреки возможным угрозам извне. «Сон!» — удрученно прошелестел Орж. «Он тоже необходим. Сон!» Своеобразный процесс, надо признать. Неприятный, словно меня на миг отключили, лишив... всего!» А когда вернули, тело слушаться категорически не желало, и если бы не очередной водно воздушный душ, возможно, еще долго сопротивлялось моим попыткам подняться. Я бы с радостью вернулся к освоению возможности оболочки, да только на этот раз ни пищи, ни времени нам не дали. «Подъем!» — заорал невесть, откуда взявшийся субъект, на которого я, сосредоточенный на окатывающем откуда-то сверху холодном душе, Не сразу обратил внимание. Вместе с ним в открытый проем резво вбежали другие охранники в экипировке с оружием, даже в шлемах. Рассредоточившись по помещению, окружив силовые клетки, они взяли нас на прицел. Я видел подобное в прошлом, но в те времена это становилось последним действием жертвы. Всем слушать меня, недоумки, продолжил орать насторный тип. С удивлением я осознал, что обращается он к нам, Эдаите. То, что нашу речь вы понимаете, нам известно. Так что рекомендую выполнять приказы и не строить планов побега. Помните, прошли те времена, когда вы могли исчезнуть бесследно. Тем, кто попытается ослушаться или сопротивляться, обеспечим вечное забвение. Все ясно. «Кому не ясно, ваши проблемы. Я предупредил. Первый на выход!» Свечение прутьев, за которыми находился таз, угасло. Он сам, теперь грузный, крупный, сутулый, от неожиданности отшатнулся, едва не впечатавшись спиной в защитный каркас соседней клетки. Эта оболочка настолько не соответствовала его внутренней сущности. Я со стороны выгляжу таким же нелепым. «Ошибкой создателей?» «На выход!» — я сказал. Громогласно гаркнул военный, не оставляя времени осмыслить происходящее. И две фигуры в черном тут же отделились от остальных, чтобы вытолкать пленника и заставить отступить к стене. «Опять в лабораторию?» «Именно об этом я подумал в первую очередь, но что-то не стыковалось. Слишком много охраны». Шепотки рарка, подслушанные мной. Этот тип вопящий о нашем подчинении. Не сопротивляйся. Нам надо узнать, что они собираются делать. Орша опередил меня лишь на мгновение, придерживаясь основного жизненного принципа. Слабым можно пожертвовать. Атас был именно из таких. Ему не по силам справиться с численно превосходящим и вооруженным проклятыми клинками противником. И потому я не удивился, услышав приказ собрата. Другие эдаити также замерли в своих клетках, напряженно наблюдая за происходящим. Что еще придумали для нас эти слишком много о себе возомнившие гуманоиды? Тас послушно замер, позволив тюремщикам схватить свою оболочку за руки и оттянуть их в стороны. Появившийся из-за их спин полковидный неторопливо и прицельно направил на его торс серебристую струю, моментально застывшую на коже и образовавшую покрытие, одежду, комбинезон. Информация о ней тоже осталась в памяти по прошлым воплощениям. Не такой комбинезон, что покрывал тела наших конвоиров, менее прочный, но, несомненно, это была одежда. Судорожно попытался припомнить. Для чего она? Защищает тела? Некоторая... А, еще скрывает их. Вот. Опять непонятная странность, связанная с моралью и мироощущением материальных. Вторым украшением, которым наградили Тасса, оказался светящийся ошейник, определенно той же природы, что и прутья наших клеток. Идущие от него энергетические струи послушно соединились с браслетами на запястьях конвоиров. «Нет, не лаборатория. Туда нас доставляли в бессознательном состоянии сейчас же. Очевидно, что для их целей мы должны действовать осознанно, пусть и подконтрольно». «Следующий!» — рявкнул главный над охранниками, и таса оттащили в сторону. Не понимая, чего именно добиваются гуманоиды, я настороженно следил за процедурой, которую повторяли с другими, подмечая все больше деталей. Ошейник был нецельным, энергия в нем слоилась, и эту слабину можно попробовать использовать. Попросту разорвать. Одежда движений не сковывала, значит, надели ее не для ограничения подвижности, а с другой целью. Переключив внимание на ряды расположившихся вокруг конвоиров, попытался распознать их. Тех, кого уже видел прежде. Беловолосого труса, раздражающего взорвавшегося рарка и... Мою ускользнувшую в последний момент добычу. Некоторые их слабости уже были мне известны. И я мог их использовать в критической ситуации. Трое. Я вдруг вспомнил имя охранницы. Конечно. Она определенно слабее других, уязвимое звено, что позволит расколоть цепь. Я надеялся, что она окажется поблизости, но... Но ни ее, ни других среди присутствующих не было. А я так толком и не понял, к чему стоит готовиться. Куда уводят наших, предварительно сковав их ошейником? «Хватит для первого раза! Тащите их на ринг!» Услышав приказ главного над охранниками, спохватился. «До меня очередь не дошла, а отобрали из наших всего пятерых. Куда их поведут? Что такое ринг?» «Я сообщу», — торопливо бросил кто-то из самых сильных в группе. «По возможности». «Мы ждали неподвижные, сокрытые в недрах неуклюжих тел». Ждали новостей, каждый опасаясь, что они станут роковыми. Видимо, возможность так и не появилась, потому что с того момента, как они исчезли за замкнувшимися створками, никаких сигналов мы не получали. Напряжение, ожидание, сомнение. Даже облегчение, когда двери вновь раскрылись, сменившись растерянностью, а затем яростью. Тех, кто ушел на ногах, теперь волокли за подмышки. Бросали на прежние места, снимали ошейники, закрывали клетки. Судорожно я попытался добиться ответа хотя бы от одного собрата. Дозваться. Пусто. Тишина, молчание. Больше того, их оболочки тоже выглядели поврежденными. «Нечего с ними церемониться», — подгонял настырный военных тех подчиненных, кто все же действовал аккуратно. Не швыряя опол тела наших, явно переживших очередное мучительное испытание соплеменников. Готовим вторую партию, номер шесть! Пошел. Меня вывели седьмым. Несмотря на удушающее желание вырваться, убить их всех, я терпел. Хотелось узнать, что происходит, выяснить, что находится там, за пределами тюрьмы. Понять, позволит ли это обрести свободу. Пока гуманоиды были заняты остальными, я погладил пальцами покрывшую тело ткань. От кожи она отделялась легко, но также легко и возвращалась обратно, демонстрируя эластичность. На ощупь была приятной и действительно совсем не мешала движениям. А вот с шейником все оказалось не так просто. В своем привычном облике я бы без усилий его снял. Но материальное тело не смогло даже коснуться сияющей поверхности. Руку просто оттолкнуло. По той же причине и сам ошейник висел в воздухе, не касаясь шеи. Собрав вторую пятерку, нас провели по узкому коридору. Запихнули в клетку из металлических прутьев, чтобы спустить в шахту. Снова куда-то вели. Путь закончился в помещении с ярким светом, ударившим по глазам. После мрачных, тусклых переходов, место, в которое мы попали, казалось нестерпимо освещенным. Я жмурился, прикрывал ладонями лицо, а вокруг бушевал шквал звуков, и дыхание перехватывало от тяжести спертого воздуха. Собравшись, я усиленно старался воспользоваться теми знаниями о теле, что получил во время недавнего эксперимента. Глаза необходимо заставить приспособиться к новому освещению. Еще я нуждался во всей информации о происходящем вокруг, что только могли предоставить органы чувств моей оболочки. Итак, глаза, нос, вся поверхность кожи, уши, они должны работать на меня, напрямую, молниеносно, информируя мое сознание об опасности. Еще бы понять, откуда ее ждать. Усиленно втягивая носом воздух, Распознал резкий запах, сходный с запахом наших тел, только усиленный в десятки раз. В него вплетался еще один. Теплый, сладковатый, с отчетливым привкусом металла. «Давайте их сюда! Порвем гадов! Новеньких на ринг!» Со всех сторон неслись вызывающие смешки и улюлюканья. Уши, как один из первостепенных органов навязанного цела, мое сознание сейчас старательно использовало, силясь уловить и идентифицировать все источники шума. Но их было слишком много. Руки им зафиксируйте. И ноги. Почему датчики без липучек? Не успел. Вот, готово. Совсем рядом с нашей настороженно вздрагивающей пятеркой раздавались спокойные голоса хотя в них чувствовалось напряжение и даже страх. Моргнув, заставил глаза увидеть белесые силуэты гуманоидов поблизости от нашей группы и невольно вздрогнул, когда в грудь впечатался и приклеился холодный диск. Прежде чем я успел свыкнуться с восприятием поверхности кожи температуры объекта, точно такие же легли на предплечье, голени и лоб. Осмотрев их и не обнаружив опасности, «Я, наконец, смог полноценно оглядеться». Глаза привыкли к свету. Помещение оказалось гигантским. Огромная полость, уходящая высоко вверх, внизу представляла собой круг, центр которого, как и клетки в нашей тюрьме, был ограничен силовым барьером. У стен, подпирая их спинами, и даже сидя на полу, расположились гуманоиды военные. Они-то и кричали, призывая к расправе. Те, что стояли, с оружием и в знакомой мне форме. Остальные в более удобной одежде. Верх чем-то похожий на тот, что сейчас был на мне. Низ чуть более объемный, закрывающий ноги полностью. На ступнях ботинки с тяжелой даже на вид подошвой. Посмотрев на свои нижние конечности, убедился. Нет, нашим телам обувь не положена. «Любопытно. Взгляд скользнул на тех, кто по-прежнему оставался рядом, видимо, настраивая оборудование и проверяя эти самые датчики. Готов был увидеть знакомых по лаборатории ненавистных существ, каждую примету которых я помнил. Но нет, эти были иными. Синие комбинезоны, белые перчатки, прозрачные маски, щитки и совершенно другие лица». Впрочем, как и те из лаборатории, они сосредоточенные, серьезные, хмурые, и на них та же печать тревоги и опасения. А вот это разумно. Нас надо бояться, никому из них не выжить, если мы обретем свободу, если… если… если… И именно ее я и получил, неожиданно ощутив, как исчезает с шеи ошейник. Вспыхнувшего в сознании воодушевления не уменьшило даже то, что сопровождающие военные вытолкали нас в центр помещения. Сами же они торопливо ретировались за периметр светящейся энергии ограды. Синие комбинезоны не менее поспешно поднялись по ступеням и спрятались за прозрачной стеной на небольшом возвышении. Что же грядет? «Внимание!» — обрушился сверху усиленный аппаратурой голос. «Тайм-аут завершен. Второй боевой тренировочной группе занять позицию. Группе контроля проверить оружие. Готовность минута». «Минута». Знал бы я, как долго продлится этот отрезок времени. Может, он и казался кратким этим убогим существам, торопящим события, а мне... Мне его хватило, чтобы увидеть, узнать и понять многое. Пятеро из тех присутствующих, что сидели на полу, поднялись и, потягиваясь, разминая конечности и вращая головами, подошли к затянутому в черный мундир военному. Всего пятеро? Мне стало смешно. Получается, один на один? Как неосмотрительно. «Кстати, среди смельчаков оказался и тот самый Рарк, что рычал в мою сторону во время кормления. Доран! Сейчас именно он отыскивал меня глазами и презрительно скалился, словно заранее знал, кто станет его целью. Вы видели предыдущий спарринг. И тем не менее, повторю, пленники не вооружены, следовательно, старайтесь их излишне не травмировать». «Ваша задача — провоцировать и вынудить их показать нам, на что они способны. Применение кинжалов разрешено только в критическом случае, когда угроза выходит из-под контроля». Очень тихо наставлял военный своих подчиненных, что, впрочем, не мешало мне его слышать. Возможно, слышали его и те, кто находился рядом, но не должен был участвовать в тренировке, ведь именно это подразумевалось под словами военного. По крайней мере, я видел любопытную жадность в глазах тех, кто с оружием в руках ждал зрелища. И лишь один взгляд был иным. Тревожным, недовольным, беспокойным. «Трое! Моя добыча! Она тоже здесь!»